Пролетел над турбинами закованный в лёд и снегом, запорошённый декабрь. Ёлка. Наряженная ёлка стоит в углу. чувствуюсь в томлении и страдании мука чёрная как эта ночь светла нет мука чёрная как эта ночь темна покорён красой и обаянием я не знаю отдыха пока Елена Васильевна Я полагаю, что это звезда. Ой. Что вы? Нет. Это мне показалось. Уверяю вас, Елена Васильевна, это конец. Они возьмут город. Не спешите, Лёсик. Ничего ещё неизвестно. Верный признак. Стрельбы нет. Откровенно вам признаюсь, Елена Васильевна, За эти последние два месяца <мех> мне страшно надоела стрельба. Я не люблю... Я разделяю ваш вкус. Я полагаю, что эта звезда здесь будет очень на месте. Слезьте, слезьте, Лариосик, а то я боюсь, что вы себе голову разобьете. Ну что вы, Елена Васильевна. Елочка... наять, как говорит Ветенька. Хотел бы я видеть того человека, который вы сказал, что ёлка некрасива. Эх, Елена, осина. Если бы вы только знали. Ёлка напоминает мне невозвратные дни моего детства в Житомире. Огни ёлочки зелёной. А впрочем, Здесь мне лучше. Здесь мне гораздо лучше, чем в детстве. Вот отсюда я бы никуда не ушёл. Вот так бы просидел бы весь век под ёлкой у ваших ног и никуда бы не ушёл. Вы бы соскучились. Ах, вы страшный поэт, Ларион. Угу. Да нет, какой же я поэт, куда там к чёрт. Ох, извините, Лена Васильевна. Ну, ну прочтите. Прочтите, чтой новенькое. Нет, нет, нет, прочтите. Мне очень нравятся ваши стихи, вы очень способные. Вы искренно говорите. Совершенно искренно. Ну хорошо, я прочту. Я прочту. Посвящается хмм. Ну так. Одним словом, посвящается. Нет, не буду я читать. Почему? Да нет, зачем? Ну, а кому посвящается? Так, одной женщине. Секрет. Секрет вам. Спасибо вам, милый. Что мне спасибо? Спасибо. Эти спасибо, шенели не сожрёшь. Ох, извините, Лена Васильевна. Это я от Пошлоевского заразился. Такие выражения иногда выговариваю. Да, да, да. Я вижу, по-моему, вы в Мышлаевского влюблены. Нет. Я в вас влюблён. Не надо. Не надо в меня влюбляться, Лёня, не надо. А знаете что? Выдите за меня замуж. Ой. дрожащие тела, как так? Это невозможно. Он не вернётся. А как же вы будете одна? Одна без поддержки, без участия? Но правда, я поддержка, довольно паршивая. Слабая. Но зато я буду вас любить всю жизнь. Вы мой идеал. А он не вернётся. Теперь в особенности, когда наступают большевики, он не вернётся. Он не вернётся. Но всё равно, всё равно не в этом дело. Если бы даже он и вернулся, моя жизнь с ним кончена. И его отрезали. У меня сердце кровью обливалось, когда он уехал. Ведь на вас было страшно смотреть, ей-богу. Разве это какая-то была? Ага. Ужас, кошмар. Худой при худой, лицо ну, жёлтый при жёлтый. Вам нужно ну, ну, выдумывать Орион. Ой, действительно чёрт чего. Ну теперь вы лучше. Да? Теперь вы гораздо лучше. Вы теперь румяная при румяная. Была рёсик. Неподражаемый человек. Идите ко мне. Я вас в лоб поцелую. В лоб. Ну в лоб так в лоб. Конечно, разве можно меня полюбить? Очень. Очень даже можно. Только у меня есть роман. Что? Хм. Роман? У кого? У меня. У вас? У вас? У вас роман? Не может быть. Разве ж я не кажу вас? Нет. Вы святая. И что? А кто он? Я его знаю. И очень хорошо. И очень хорошо знаю. Стойте, а кто же это? Стойте, стойте, стойте. Молодой человек. Вы ничего не видали? Ходи с короля, а дам не трогай. А я думал, что это все сон. Проклятый счастливец. Лариозик, это не скромно. А я ухожу. Я ухожу. Куда? Куда? Я пойду к кармянину за водкой и напьюсь до бесчувствия. Так я вам не позволила, Ларион. Ларион. О, Ларион, Ларион. Я буду вам другом. <свят> Читал. Читал в романах. Как другом буду, значит, всё кончено, крышка. Конец. Ларёзик, возвращайтесь скорее, а то скоро в гости придут. А <свят> Елена <свят> Аленсисон. Здравствуйте, Лен Васильевна. Здравствуйте, Ларион. А, Шервинский. Здравствуйте, здравствуйте. Бож, боже, боже мой. мой. На кого вы похожи? Ну, спасибо, Лен Васильевна. Я уже попробовал. Сегодня еду на извозчике, а какие-то пролетарии по тротуарам уже так же ныряют, так же ныряют. А один говорит таким ласковым голоском. И, говорит, украинский барин расселся, погоди, говорит, до завтра. Завтра мы вас, извозчиков, посымаем. Ну, у меня голос опытный, я как на него посмотрел, сразу понял, надо ехать домой и переодеваться. Поздравляю вас, Елена Васильевна, петлюри, крышка. Что вы говорите? Сегодня ночью красные будут, стало быть, советская власть и тому подобное. Почему? Радуйтесь, можно подумать, что вы сами большевики. Я? А я... Я сочувствующий. А пальтишко это я у дворника на прокат взял. Это беспартийное пальтишко. Сию <свеческая> минуту, сию минуту, извольте снять эту гадость. Слушаюсь. Наден наряд. <свеческая> <свеческая> <свеческая> <свеческая> <свеческая> вот, поздравьте. Только что с дебюта пел и принят. Поздравляю. Угу. Поздравляю вас. Ленчка, Ленчка, никого дома нет? А как ни колоко? спит. Лена. Угу. Mm. Лен, По постойте. Постойте, постойте. А зачем же вы сбрили баки? э так гримироваться удобно. Большевиком вам так удобно гримироваться, ухитро, хитро, молодожно, заздань. Не бойтесь, никто вас не тронет. Ну пусть только попробуют. Тронут человека, у которого две полные октавы в голосе и ещё две ноты наверху. Ленчка, позвольте объясниться. Объяснитесь. Ленчка, Вот всё кончилось. Несколько выздоравливают, петлю рвыгоняют, я дебютирую. Но больше нам томиться невозможно. Его отрезали. Он не вернётся. Я неплохой. Ну и богу я неплохой. А ты посмотри на себя. Ты одна, и ты чахнешь. Ты И справишься? А чего мне Ленской справляться? Ленит. Ленит. Я стану вашей женой, если вы изменитесь, ну... и прежде всего перестанете лгать. Ну неужели я такой лгун? Нет, нет, нет. Вы не лгун, не лгун. Нет, а Бог тебя знает, какой ты а пустой корех. Ну что такое? Государя императора в порфьере видел и прослезился, и ничего подобного не было. Эта длинная мецо-сопрано, оказывается, она просто продавщица кофейни сама, да и нет. Ну, она очень недолго служила, но пока она без ангажемента была. У нее, кажется, был ангажемент. Лена, Лена! Я клянусь памятью покойной мамы, а также папы, у нас ничего не было. Я ведь крохотный сирота. Мулен. Мне всё равно. Мне всё равно. Мне не интересно ваши грязные тайны. Важно другое, другое, чтобы ты, чтобы ты перестал хвастать и лгать. Да-да, да, единственный раз сказал правду, когда говорил про португар. Это никто не поверил. Доказательство пришлось предъявлять. Фу, срам, срам. А, э, вот про портсигар. Ну вот тут-то я и наврал. Нет, ну гетман мне его не дарил, не обнимал и не прослезился, а просто он его на столе забыл, а я ну, спрятал. Тащил со стола. Спрятал. Ну это же исторической ценности. Бог мой, это бы ещё не доставала. Дай-ти его сюда. Вот. Ну, <свят> папиросы там мои. Счастлив ваш Бог, что вы догадались сказать мне правду. Ну а если бы Если бы я сама узнала. Ну, а как бы вы узнали? Ой, дикарь, дикарь. Нет, ну вовсе нет. Я я страшно изменился. Я я, я сам себя не узнаю, честное слово. Вот катастрофа на меня подействовала. Смерть, Алёша. Ну, я теперь иной. А материально ты не беспокойся, я го-го-го-го. Ты знаешь, вот сегодня на дебюте спел А директор мне и говорит, вы, говорит, Леонид Юрьевич, да вы изумительные надежды подаете. Вам бы надо ехать в Москву, в Большой театр. Ты, знаешь, так подошел ко мне, обнял. И что? И ничего, пошел по коридору. Ах ты неисправим, неисправим. Лена, Лена. Ну? А что же мы будем делать с Старбергом? Развод. Развод. Ты его адрес знаешь, в Телеграму письмо о том, что всё кончено. Кончено, леночка, ну, кончено. Ну, хорошо. хорошо. Скучно мне. Одинок. Доскливо. Хорошо. Я согласна. Лена. Лена. Лена. Ты победил Галилеен. Лена, а один момент. Один момент. Я требую выбросить этот портрет вон. Ой, я, я его видеть не могу. Какой тон? -то Леночка, Леночка, я не могу его видеть. Всё ведь моя чисто и спокойно. А... Леночка, Тебе же обочень пойдёт. А. Да, красив ты. Что говорить? Мы не пропадём. Ну, а за тебя-то я не боюсь. Ты не пропадёшь. Лен, идём к тебе. Я сейчас спаю, а ты прокомпанируешь. Ну, мы же всё время на людях, на людях нос. Да Через час но... придут все. А мы тогда вернёмся обратно. Нет, для них. Для них. ू्यू <sum> пятирует. О, ты моя. О, ты моя. Портрет вышел. Понимаю. Я давно догадывался. Николаша? Ага. Что? Ага. Один. Подожди, я тебе подушку принесу. Не беспокой Schleon, не нужно. Спасибо. Да. И видно, Варион, я так коллекой и останусь. Ну что ты, что ты, Николаша? Как тебе не стыдно? Послушал, Орион. А что? Их-то ещё нет? Ты знаешь, нет еще, но скоро будут. Иду я сейчас по улице, а на улице обозы, обозы, а на них эти сидят с хвостами. Видно, здорово их поколотили большевики. Так им и надо. Но, тем не менее, я водочки достал. Единственный раз в жизни мне свезло. Думал, что ни за что не достану, такой уж я человек. Погода была великолепная, когда я выходил. Небо ясно, звёзды блестят, пушки не стреляют. Всё обстоит в природе благополучно. Но стоит мне показаться на улице, и обязательно пойдёт снег. И действительно, я вышел, а мокрый снег лепит в самое лицо. Но бутылочку я всё-таки достал. Пусть знает Машляевский, на что я способен. Два раза упал, зателком трахнулся, но бутылочку держал в руках. Смотри. Видишь? Портрет. Потрясающая новость. Елена разводится с мужем. Она за Шервинского выйдет. Уже пёрёсик. Что ты, Ларион? Что ты? А, -а, -а понимаю. Тоже Врезался. Николай, когда речь идёт о Елене Васильевне, такие слова, как врезался, неуместны. Ты понял? Она золотая. Рыжая она, Лорион. Это просто несчастье. Рыжая, того всему нравится, что рыжая. Вот то, как увидит, сейчас букеты начинает таскать. Потому что у нас в квартире букеты, как веники стояли. А Тальберг злился. Ну ладно, ты осколки-то собирай. Да. А то сейчас мышь Лаевской явится, он тебя убьет. Ой, а ты ему не говори. Хорошо. А-а-а! Ларион, Ларион. Здравствуйте, Ларион. Красные разбили Петлюру. Войска Петлюры город оставляли. Она, а красные уже в Слободке. И с полчаса буду здесь. Завтра таким образом здесь получится Советская Республика. Да. Здравствуй, Николай. Что такое? Что такое? Водкой пахнет. Да? Нет. Кто пил водку раньше времени, сознавайтесь. О-о-о! Вы что? Водкой полы моете? Я знаю, чья это работа. Ты что, всё бьёшь? Ну что ты всё бьёшь? Это в полном смысле слова золотые руки, к чему ни притронится, бац, сосколки. Ну если у тебя такой зуд, Бери сервизы. Слушай, а какое ты имеешь право делать мне замечания? Я не желаю. Ой, кричат. Да. да. Скоро э -э, бить начнут. Да. <свеч> <свеч> Впрочем, я сегодня добрый почему-то. Ну, давай, мир. Давай, мир, я на тебя не сержусь. Ну, давай. Ну, да. Ну, да. Ну, да. А почему, почему стрельбы нет? Тихо, вежливо идут и без всякого боя. И главное, удивительнее всего, что все радуются, даже буржуи недорезанные. Ну, ну, ну, ну. До того всем пить, Рюра надоел. Интересно, как большевики выглядят? Увидишь, увидишь. Капитан, а ваше мнение? Не знаю. Ничего не понимаю теперь. Виктор, Лучше всего нам подняться и уйти вслед за Петлюрой. Как мы Белгороддейцы уже живёмся с большевиками, и... я не представляю себе. Куда за Петлюрой? По пристроиться в каком-нибудь обозе и уйти в Галицию. А потом куда? Ну, а там на Дон где ни кинуть, биться с большевиками. Опять, значит, под команду генералов. Очень остроумный план. Жаль, что Алёжка лежит в земле, а то бы он много интересного мог рассказать про генералов. Да жаль Успокоился командир. И терзай мою душу, не вспоминаю. Да нет уж, позвольте. Его нет, позвольте, я поговорю. Опять в армию. Опять биться. И прослезился. Ну? Довольно. Я уже смеялся. Особенно, когда Лешку повидал в анатомическом театре. Калаша, ты что? Довольно. Довольно. Я воюю с девятьсот четырнадцатого. За что? За отечество? А это отечество, когда меня бросили на позор. И опять иди к этим светлостям. Ну уж нет, вот, шиш. И далее. Изъясняйся, пожалуйста, словами. Я изъяснюсь, будьте благонадежны, что я идиот в самом деле. Ну уж нет, я, Виктор Мышлоевский, заявляю, что больше я с этими мерзавцами генералами дела не имею. Я кончил. Ну Виктор Машлаевский большевиконста. Да-да-да-да, во-во-во, правильно. Ежели угодно я за большевиков. Виктор, что ты говоришь? Я за большевиков, только против этих коммунистов. Это, это смешно, ведь надо понимать, о чем ты говоришь. Позволь тебе сказать, что это одно и то же большевизм и коммунизм. Большевизм, коммунизм? Тогда я из-за коммунистов. Слушай, капитан, ты упомянул слово отечество. Но какое же отечество, когда большевики в России кончено? Вот помнишь, командир говорил, и командир был прав, Вот они большевики. Большевики отлично, очень рад. Да ведь они тебя мобилизуют. А я и пойду и буду служить. К чему? Потому. Потому что вот вы говорили у петлю рас Сколько 200.000, mm. а вот эти 200.000 салом пятки намазали и дуют при одном только слове большевики. Вон за окном-то видал чисто. Да-да-да-да. Потому что мужички-то за большевиками тучей. А я им всем что могу противопоставить? Рейтузы с Кантом. Ну, Виктор. Да ни этого Канта видеть не могут. Сейчас же за пулеметы берутся. Не угодно ли спереди Красная Гвардия, как стена? Сзади спекулянты вся эта шваль с Гетманом, а я посередине. Ну уж нет. Слуга покорный, мне надоело изображать навоз в проруби. Пусть мобилизуют. Пусть, по крайней мере, буду знать, что я буду служить в русской армии. Народ не с нами. Народ против нас. Алёшка был прав. Да какая же к чёрту русская армия, когда они Россию прикончили? А потом они нас всё равно расстреляют. Неправильно сделают. Заберут в чека облождо, выведут в расход. И им спокойнее, и нам. Нет, я с ними буду биться. Давай, валяй, надевай шинель. Дуй к Большевикам, кричи, не пущу. Вам никулку. С лестницы-то сбросили. Голову-то видала? А тебе её и вовсе оторвут и правильно сделают. Не лезь. Теперь пошли дела не наши. Я против ужасов гражданской войны. Да что ты? Собственно говоря, зачем проливать кровь? А ты на войне-то был. У меня белый билет, Витенька, слабые легкие. А кроме того, я единственный сын у моей мамы. А ну, тогда, тогда все правильно, товарищ белый билетник. Ведь была у нас Россия, великая держава. И будет, будет. Да, будет, будет, ждите. Прежний не будет, новое будет. Негко сказать, но. Новая. А ты мне вот что скажи, когда вас расхлопают на Дону, а то, что вас расхлопают, это я вам предсказываю. Mm -hmm. Когда ваш Деникин доздёру за границу, а это я вам тоже предсказываю, тогда куда? М-м. Mm -hmm. Тоже за границу. Нужны вы там как пушки, третье колесо. Куда ни приедете, в харю наплюют, от Сингапура до Парижа. А я не поеду. Нет. Я буду здесь, в России. И будь с ней, что будет. Я вижу, что я одинок. Ну и кончено. Довольно. Я закрываю собрание. Подождите. Подождите, господа. Не закрывайте собрание. Я имею внеочередное заявление. Елена Васильевна Тальберг, разводится с мужем своим, бывшим полковником генерального штаба Тальбергом и выходит Ай-ай-ай-ай-ай. <счёт> <-яй -яй> <счёт> брось, брось, брось, Ларион. Куда нам с суконным рылом в Калашный ряд? Брось. Лена, <счёт> ясная. Ну давай, я тебя понему и поцелую. Ну Виктор, давай, я, я, я, я вас поздравлю. Поздравляю. Вас, вас, я вас Здравия, greatest, поздравляю. Я вас поздравляю. Поздравляю. Поздравляю. Спасибо. Поздравляю. Говори он. Говори он. Поздравить неудобно. Потом опять сюда придёшь. Поздравляю вас. Елена Васильевна. И желаю вам счастья. Э, позвольте поздравляю вас. А, поздравляю. Господа, прошу к столу. Ну ты молодец, молодец. Ведь какая женщина по-английски говорит. На фортепьянах играет и вместе с тем самоварчик может поставить. Ах, Лена, ясная, я бы сам на тебе с удовольствием женился. А я бы, Витенька, за тебя не вышла. Ну и не надо, не надо. Я тебя и так люблю. А сам я по преимуществу человек холостой и военный. Люблю, чтобы дома было уютно, без женщин и детей. как в казарме. Вырё, не пейвай, поздравить нас. Подождите, подождите, господа, не пейте это вино. Вот я вам сейчас принесу вино. <свят> Вы знаете, какое это вино? Это же э-э среднее винишко. Обокновенная Абраудерсо. Что? Что? Лена, твоя работа. Женис Шируинский. Ты совершенно здорово. Ну, поздравляю вас и желаю вам Господа. За тебя, Роберточ. Что? Владимир Роберточ. Моё почтение. Вот это номер. Вы как будто бы удивлённый немного странно. Казалось бы, я мог больше удивляться, застав на своей половине столь весёлую компанию в столь трудное время. Здравствуй, Елена. Позвольте, извините, что это значит? А вот что Господа, господа, выйдите все на минуту, оставьте нас вдвоем с Владимиром Робертовичем. Лена, я не хочу. Я прошу постой, тебя. Постой, постой, постой, соблюдай спокойствие, мы все уладим. Леночка, нам выкатываться, да? Да. Я знаю, ты умница. В случае чего, крикни меня персонально. Так, господа, пойдемте покурим к Николу. Ларион, возьми подушку. Идем. Прошу вас. Что это все значит? Прошу объяснить. Где Алексей? Алексея убили. Не может быть. Когда? Когда? через 2 дня после вашего отъезда. О, боже мой, это ужасно. Ведь я же предупреждал, ты помнишь? Да, помню. А николка колека? Конечно, всё это ужасно, но согласись, я совсем не виноват во всей этой истории. Это не причина для устройства такой, я бы сказал, глупой демонстрации. Скажите, а как же вы вернулись? Ведь большевики сегодня уже будут здесь. Ну, я прекрасно в курсе дела. Гетманщина оказалась глупой опереткой. Немцы обманули нас. Но в Берлине мне удалось достать командировку на Дон к генералу Краснову. Лена, Лена, Киев надо бросить немедленно. Времени нет. Я за тобой. Я... Видите ли, с вами развожусь и выхожу замуж за Ширбинского. Хорошо. Очень, очень хорошо. Воспользоваться моим отсутствием для устройства пошлого романа... Леночка! Леночка! Лена, ты меня полномочиваешь объясниться. Лена! Да, я понял. Вон. Тох, вон. Э Лемочка персонально Лена уехал, даёт развод, очень мило поговорили. Прошу. Спасибо, Виктор. Спасибо. Маварион. Уже уехал. Уехал. Ты Геней, Витенька. Я Геней Игорев Северянин. Туши свет, зажигай ёлку. И сыграй какой-нибудь марш. А, вот верхняя. Да. И здесь, здесь, здесь, здесь ничего. Вот. Ох. Вот. Так. Э. Господа. Прошу. Очень красиво. И как сразу стало уютно. Ларионова работа. Ну, а теперь позвольте поздравить вас по-настоящему. Ларион, довольно. Я поздравляю тебя, Лена, ясная. Раз и навсегда. Забудь обо всём. И вообще, ваше здоровье. Будь счастливы. Будьте счастливы. Скажи мне, кудесник, любимец Баку, что сбудется в жизни со мною? И скоро на радость засеки врагов, могилы засыплю землёю, да громче музыка играй по веленью. Мы победили. И враг бежит раз, два. Так за совет народный Песарав, Мы глянем в трогане. <зарх> ура, ура, ура! Ну <зарх> это чёрт знает что! <зарх> как вам не стыдно? <зарх> Из тёмного леса Навстречу ему Идёт вдохновенный Кудесник, Покорный Перу, Старик одного За летом грядущего без... Замечательно! Огни! Ёлочки! Марион! Скажи нам речь. Правильно, Правильно. Нет, речь нет, нет, господа, я право не умею, и кроме того, я очень застенчу. Ре господа, Лорион говорит речь. Ну что ж, если обществу угодно, я скажу. Только я прошу извинять, у тебя не готовится. Ну понятно, я покажу, что я. Да. Господа, мы встретились в самое трудное и страшное время. И все мы пережили очень и очень много. И я в том числе. Я пережил жизненную драму, и мой твой корабль долго трепало по волнам гражданской войны. Хорошо, про корабль. Хорошо. Да, корабль. Пока его не прибило в эту гавань с этими шторами, к людям, которые мне так понравились. Впрочем, и у них я застал драму. Но не стоит говорить о печальном. Вот время повернулось, сгинул Петлюра, все живы. Да, все мы снова вместе. И даже больше того. Вот Елена Васильевна. Она тоже пережила очень и очень много и заслуживает счастья. Потому что она замечательная женщина. И мне хочется сказать ей словами писателя: "Мы отдохнём, мы отдохнём". Так отдохнули? Да. Три, говорят, что они со звёздами на попахах. Четыре, и так сегодня ночью. Пять. Неужто бой опять? Шесть. Это салют? Совершенно верно. 6-дюймовая батарея Салют. Пожалуй, сейчас обозы идут по улицам. Господа, слышите? Интернациона. Это красные идут. Господа, сегодняшний вечер Великий пролог к новой исторической пьесе. Кому пролог, а кому эпилог? Ушел старый год, новый наступил. Год 1919-й.